Глава 23 Королевское приглашение Алекс и Коннору каждому отвели собственные покои во дворце. С тех пор, как они останавливались в гостинице ботинок, они впервые спали в кровати, а с тех пор, как они оказались в стране сказок, впервые спали всю ночь. Они так устали, что проспали до полудня. Им было непривычно спать порознь. Что Алекс, что Конор, то и дело просыпались и искали друг друга, а потом вспоминали, что они во дворце и в безопасности. Слуги забрали в стирку их футболки и джинсы, а взамен дали им другую одежду. Алекс досталось красивое красное платье с меховой оторочкой на рукавах и горловине. Коннору, хоть он и отнекивался, застегивающаяся на все пуговицы рубашка с гофрированным воротником, чересчур пышным на его вкус, и лосины. Впервые за две недели они были одеты подобающим образом. Дворец гудел от слухов о побеге Златовласки и исчезновении Джека. Близнецы, проходя мимо солдат в коридорах замка, Невольно улыбались у них за спинами. Они знали, что куда бы ни пропали Джек со Златовлаской, они, наконец-то, вместе. Ребята предложили Фроге отправиться навстречу с феей Крестной. Но он сказал им повременить. «Вы так напутешествовались! Отдохните здесь денек-другой!» И они остались еще на пару дней. Они трапезничали, вместе с королевой Белоснежкой и королем Чендлером в огромном зале. За едой Белоснежка рассказывала ребятам потрясающие истории о своем детстве во дворце, о жизни с гномами, о том, как люди думали, что она умерла, и как они отнеслись к ее воскрешению. А однажды вечером Белоснежка пригласила на ужин семерых гномов. Близнецы недоумевали, почему одна половина стола значительно ниже другой. И тут в зал стройным шагом зашли гномы и расселись за столом. Алекс с Коннором хохотали до колик над их историями. А конор обыграл всех семерых гномов и фроги в карточную игру и забрал все их золотые монеты. Так весело близнецам еще не было в сказочной стране. Но все неловко замолчали, когда Коннор спросил у короля Чендлера, «А, кстати, почему вас так привлекла мертвая девушка?» Еще близнецы не вылезали из огромной библиотеки. Алекс просматривала каждую книгу на каждой полке. Она искала новый способ вернуться домой. Целых три дня — У нее ушло на то, чтобы проверить все книги. Но она так ничего и не нашла. Коннор же каждый день наблюдал за ней, лежа на диване и с наслаждением поедая десерт за десертом. «Думаю, пора нам отсюда уезжать», — сказала Алекс. «Ты хочешь уехать?» — удивился Коннор. «Почему? Тут же так круто!» «Не хочу злоупотреблять гостеприимством», — ответила она. «И мы не найдем способ вернуться домой, если будем безвылазно сидеть во дворце». Фроги сказал, он нам поможет. «Чем скорее начнем поиски, тем скорее вернемся домой. К тому же мы пообещали Фроги, что пойдем с ним к фее крестной. Может, если она не слишком разозлится на нас за то, что мы разбили хрустальную туфельку». Она нам подскажет, как вернуться. — Пожалуй, ты права, — вздохнул Коннор, с сожалением глядя на свой кусок торта. Вдруг у него загорелись глаза. — А знаешь, кое-что мы еще не пробовали. — Что? Коннор встал, закрыл глаза и стукнул каблуком о каблук. — В гостях хорошо, а дома лучше. «В гостях хорошо, а дома лучше!» — выкрикнул он. Потом приоткрыл один глаз и разочарованно сник, поняв, что никуда не переместился. Просто подумал, что можно попробовать. На следующий день ребята сложили все свои вещи и переоделись в привычную одежду. В комнате Алекс они бросили кинжал в камин, уничтожив его, как обещали морской пене. И вот, когда они уже приготовились покинуть дворец с Фроги, сэр Грамп сообщил им новости. «Мы получили послание для вас», — сказал он. Сгорая от любопытства, близнецы последовали за ним в обеденный зал, где собрались Белоснежка, Красная Шапочка и Фроги. У всех был взволнованный вид, а королева держали в руках яркие конверты. Гонец из другого королевства, увидев близнецов, протрубил в рог и вручил им такой же конверт. — Золушка разрешилась от бремени, — сказала Белоснежка близнецам. — Родилась девочка! Близнецы нетерпеливо вскрыли конверт. Он был адресован Алекс и Коннору Уишингтоном. На обратной стороне запечатан золотистой сургучной печатью в форме хрустальной туфельки. В приглашении было написано следующее. «Его высочество, король Ченс Прекрасный и ее королевское величество, королева Золушка, приглашают вас на торжество в честь рождения их ребенка, безымянной принцессы» которая состоится в их дворце завтра днем. «Как здорово!» — воскликнула Алекс. «Но почему нас пригласили?» «Понятия не имею», — сказал Коннор. «Может, ей няньки нужны?» «Я тоже не ожидала, что меня пригласят», — встряла красная шапочка. «Выбранные королевы обычно остаются в стороне». «Так тебя обычно никуда не приглашают?» — спросил Коннор. Шапочка покраснела в тон своей накидки и не ответила. — Мы пойдем? — обратился Коннор к сестре. — Ты серьезно думаешь, что я такое пропущу? К тому же нам нужно вернуть Золушке хрустальную туфельку и осколки от второй. Так будет правильно. — А как же Фроги? — спросил Коннор. Фроги замахал руками. Словно тушил пожар. «О, не беспокойтесь обо мне», — сказал он. «Мне приглашения не прислали, так что я не хочу явиться незваным гостем. И я не больно-то люблю прекрасное королевство». «Чушь», — сказала шапочка, — «ты пойдешь, как мой гость. Отговорки не принимаются». Она высоко подняла голову. «Фроги понял» что ему от нее не отделаться. «Мы посмотрим на новорожденную принцессу, а потом вместе с Фроги найдем фею крестную», — решила Алекс, «и будем надеяться, что она превратит тебя обратно в человека». «Ты станешь человеком?» — спросила Шапочка, приложив руку к груди. «Да», — кивнул Фроги. Это длинная история. — Почему же ты сразу не сказал? — воскликнула шапочка. — Ты себе даже не представляешь, как это все меняет. Впрочем, должна сказать, что очень горжусь собой. Я ведь весьма дружелюбна к тебе в нынешнем обличье. Имея в роге брови, он бы их вздернул. «Сейчас же пойдем со мной!» Шапочка схватила его за руку. «Давай придумаем, что завтра надеть!» И она потащила Фроги за собой. Он оглянулся на близнецов. В его глазах читался призыв о помощи. Но ребята с трудом сдерживали смех и не спасли его. В полдень все расселись по каретам и отправились в прекрасное королевство. В одной карете ехали Белоснежка и король Чендлер, в другой — Близнецы, Фроги и Красная Шапочка. Всю дорогу их сопровождал отряд солдат. «Вот это я понимаю! Путешествие!» — сказал Коннор. Ребята то и дело показывали на знакомые места, в которых побывали за время своего путешествия и они принялись рассказывать о своих приключениях Фроги и Шапочки, а те слушались неподдельным вниманием. Фроги даже несколько раз квакнул от страха, особенно когда близнецы в красках описывали троллей и гоблинов. Они благоразумно опустили часть о том, как пробрались в замок Красной Шапочки, и, можно сказать, устроили пожар. А рассказывая о наиболее опасных эпизодах, они прерывались и говорили «Маме об этом ни слова». Кареты ехали всю ночь и прибыли ко дворцу Золушки на следующий день. Всё королевство праздновало рождение своей будущей королевы. В воздухе кружили розовые лепестки, звонили в колокола. Когда они добрались до дворца, Фроги стал вести себя очень странно. То и дело нервно передергивался. Вся компания поднялась по бесконечной лестнице к парадному входу. Оттуда их проводили по коридору, усланному красным ковром в бальный зал. Сейчас, когда в зале не толпились люди, он казался пустым и огромным. Золушка сидела на троне, качала на руках свою новорожденную дочку. Около нее полукругом, кто в креслицах, кто на полу, расселись спящая красавица, Рапунцель и члены совета фей. Мужья красавицы и Рапунцель поздравляли короля Ченса в углу зала. — Как вы ее назовете? — спросила Рапунцель. — Она была красивой. А свои волосы, того же золотистого цвета, что и локон, который Алекс с кондором нашли в башне, она заплела в косу и закрутила в огромный-преогромный пучок. Но часть ее все равно лежала на полу. — Не могу решить, — сказала Золушка. — Назови ее Рапунцель в честь тети, — предложила Рапунцель, и все рассмеялись. — «Я тебя люблю, Рапунцель, но не поступлю так с дочкой», ответила Золушка, и все рассмеялись еще громче. «Смотрите, кто пришел!» — воскликнула Золушка, заметив появившуюся в зале компанию. Все обрадовались, увидев Белоснежку и Чендлера, но напряженно замолкли, заметив за ними Алекс, Коннора и огромного человека-лягушку. Все на них так таращились, словно они были раздеты. «Разве это не те близнецы, что украли хрустальную туфельку?» — сказал король Ченс. «Нет, мы пытались вам рассказать, это не мы!» — испуганно воскликнула Алекс, боясь, что история повторится. Им с братом придется снова удирать от стражников. «Все успокойтесь!» — рассмеялась Золушка. «Никто ничего не крал. Я их сюда пригласила. С ними хочет поговорить моя фея крестная». «Что ей от них нужно, дорогая?» — спросил у жены король Ченс. «Не знаю», — ответила Золушка. Насмерть перепуганные ребята переглянулись. Дело принимало серьезный оборот и вряд ли касалась разбитой туфельки. — Мы случайно разбили одну из ваших туфелек? Сгорая со стыда, призналась Алекс. — На самом деле мы не виноваты, — бросился объяснять Коннор. — В смысле, виноваты, но мы попали в нехилую заварушку, и нам очень было нужно ее разбить. — Ой, это ерунда, — сказала Золушка. Я и сама много раз их разбивала. Фея Крестная всегда их чинит, когда приезжает в гости. Возможно, за этим она и едет сюда. Она скоро прибудет. Ребята выдохнули с облегчением. Коннор потрепал сестру по плечу. Он знал, что она сильно волновалась из-за этого. Уж на этих людей ей точно хотелось бы произвести хорошее впечатление. Белоснежка, Красной Шапочка и Коннор подошли к Золушке посмотреть на ребенка. Король Чендлер увел Фроги в угол к мужчинам и представил их ему. Фроги смущенно пожал им руки. Он был единственным человеком лягушкой во дворце. — Ничего себе! Она такая красавица! — сказала Белоснежка, взглянув на малютку. Очень похоже на тебя, Золушка, — сказала Красная Шапочка. Я тоже была красивым ребенком. Принцесса и в самом деле была красивой. Всего несколько дней от роду, а она уже походила на свою мать. Те же каштановые волосы и лучистые глазки. — Я так рада, что у вас все хорошо, — сказала спящая красавица близнецам. «У вас все получилось?» — подмигнула она им. Ребята потупили взгляд. «Увы, нет», — сказала Алекс и достала из рюкзака веретено. «Но спасибо, что одолжили его нам». «Не за что», — улыбнулась спящая красавица, забирая у нее веретено. «Кстати, Конор, спасибо тебе за...» «Как ты это называешь?» «Ах, да! Фишка с резинкой! Мы попробовали ее на нескольких горожанах. Это очень даже помогает бороться со сном!» Коннор засиял от гордости. «Я аж говорил!» Ему редко выпадала возможность это сказать. «Белоснежка, я слышала, твою мачеху наконец-то нашли!» «Сказала Золушка». — Поздравляю! Должно быть, это большая радость! Другие королевы и феи присоединились к поздравлениям. Однако Белоснежка не выглядела радостной. — Все хорошо, Снежка? — спросила спящая красавица. — Да, конечно, — ответила Белоснежка. — Просто радость горькая. Горькая? это горькая. — Горькая? — удивилась Эмиральда. — Это... «Длинная история», — сказала Белоснежка. «Чудесно! Люблю истории!» — улыбнулась Рапунцель, устраиваясь поудобнее на полу. Белоснежка взглянула на близнецов. Они ободряюще улыбнулись ей, чтобы она решилась рассказать другим то, что они сами уже знали. И Белоснежка поведала королевам и феям историю о прошлом своей мачехе. Она объяснила им, что колдунья лишила ее семьи, что наложила проклятие на ее жениха и заточила его в зеркало, что ей пришлось превратить свое сердце в камень. Однако она не стала рассказывать о том, что помогла мачехе бежать, как и близнецы скрыли некоторые подробности своих приключений от «Красной шапочки». Когда история закончилась, у многих на глазах блестели слезы. Другие зажали руками рты, третьи недоверчиво качали головами. «Поверить не могу», — сказала Розетта. «Это самая грустная история, которую я слышала за всю жизнь», — проговорила Коралла, поглаживая ходячего окуня, мирно дремавшего у нее на коленях. И даже когда все ее ненавидели, она не бросила попыток освободить любимого, сказала спящая красавица. Она жила надеждой, добавила Скайлин. Золушка села прямо. Надежда. Именно, сказала она, глядя на свою дочь. Так я ее и назову. Принцесса? Надежда прекрасная, будущая королева. Очень красивое имя. Король Ченс наклонился и поцеловал свою дочь в лобик. Все воскликнули: "О!" -о, -о, -о и одобрительно захлопали. Тогда, полагаю, самое время одарить принцессу Надежду, сказала Эмеральда и жестом велела всем феям подойти. Одна за другой Феи благословили принцессу и наделили ее мудростью, здоровьем, богатством, гордостью, скромностью и красотой, хотя она и так уже ей обладала. — Хочешь ее подержать? — спросила Золушка у Алекс. — Я? — удивилась Алекс. — Да, для меня это большая честь. Золушка осторожно положила дочку Алекс на руки. В эту минуту Алекс подумала. Интересно, а девочка хоть представляет, где она и кто ее окружает? Понимает ли, что стала особенной, только родившись? Знает ли, что она будущая королева королевства в стране сказок? Тут девочка зевнула. Наверное, она и правда все это знала и устала от стольких мыслей. Двери в зал открылись, и близнецы увидели знакомое лицо. К ним с улыбкой направлялся сэр Лэмптон. — Ваше Величество, фея крестная прибыла, — сообщил Лэмптон. — Чудесно, — сказала Золушка. — Скажешь ей, где мы? — Разумеется, Ваше Величество, — поклонился Лэмптон. — Но прежде чем она сюда придет... Она бы хотела поговорить с детьми наедине. Все разом повернулись к Алекс и Коннору, а те дружно сглотнули. «Она вас ждет в часовой башне», — сказал Лэмптон. Близнецы медленно вышли из бального зала вместе с Лэмптоном. Он вел их по дворцу наверх, в часовую башню. «Я очень рад» что снова с вами встретился», — сказал Лэмптон ребятам. «Фея Крёстная давно вас разыскивает». «Это не к добру», — сказал Коннор. «У нас проблемы?» Лэмптон не ответил. «Ребята встревожились?» Алекс вытащила из рюкзака карту, дневник и осколки хрустальной туфельки. «Если она из-за чего-то расстроена...» «Мы просто расскажем обо всем с самого начала», — сказала Алекс. «Мы же не сделали ничего плохого. Так ведь?» конечно кивнул Коннор. «Наши намерения всегда были добрыми, верно?» Лестница закончилась. Они стояли перед круглой дверью, ведущей в часовую башню. Лэмптон тихонько постучался. «Войдите», — послышался голос за дверью. «Пойдем», — шепнула Алекс Коннору, — «скрести пальцы». Лэмптон провел ребят внутрь. Часовая башня была огромной. Ребятам показалось, что они очутились внутри гигантских старинных часов, куда, ни глянь, вертелись и стрекотали часовые механизмы. Сквозь циферблат виднелось все королевство. Спиной к двери стояла низенькая женщина, и глядела вдаль. На ней была длинная синяя мантия с капюшоном, которая поблескивала, как ночное небо. «Я пойду», — сказал Лэмптон. Он закрыл за собой дверь, и близнецы остались наедине с феей крестной. Осторожно на цыпочках ребята подошли к фее поближе. «Простите», — обратился к ней Коннор, «Госпожа Фея Крёстная, вы хотели с нами поговорить?» Фея Крёстная повернулась. Это была красивая пожилая женщина с добрыми глазами и лучезарной улыбкой. Её русые волосы были убраны в красивую прическу. Близнецы остолбенели. «Бабушка!» — ахнула Алекс.